Прозрение Сеня проваливался куда-то вниз, сквозь хлопья воздушной ваты. Он почему-то знал, что приземлиться благополучно. Так оно и получилось. Перевернувшись в воздухе будто кошка и шлепнувшись на четвереньки, Сеня даже не ушибся, а легко вскочил на ноги и огляделся по сторонам. «Уж не превратился ли я случайно в чернохвоста?» Мелькнула у него шальная мысль, но руки и ноги вроде бы не имели ничего общего с кошачьими лапами, хотя за остальное Сеня не ручался. Зеркала под рукой не было и никаких выводов относительно своей физиономии он сделать не мог. Когда он летел вниз, у него было впечатление, что он падает на дно гигантского темного колодца. И действительно, внизу царил полумрак. Однако колодец на проверку оказался гигантской площадью. Задрав голову, Сеня увидел в небе яркое солнце, но каким-то непонятным образом его лучи поглощались, не достигая земли. Поэтому люди, толпившиеся на площади перед дворцом, находились в тени. Их лица были тусклыми и напряженными. Все смотрели наверх, на залитый светом балкон. Чего они ждут? Недоуменно подумал Сеня и тут же, без подсказок, понял. Люди собрались на коронацию Сета и с минуты на минуту ожидали его появления. «Где Феня? Феня! Пока не поздно, надо бежать!» Сеня вбежал во дворец, заметался по коридорам в поисках поддержки, но запутался и потерял выход. Потом, непонятно как, вернулся обратно на площадь и увидел Сета в золотой короне. А рядом с ним... Нет, не Феню, а несчастную, растерянную маму. Свою маму. Как она тут оказалась? Она же должна быть с папой в Москве. «Мама, вернись!» – что было мочи, – закричал Сеня, позабыв про опасность. «Не бросай нас, мама!» Все, как по команде, обернулись на его крик. Лицо Сета перекосилось от злобы. «Хватайте его!» — взвизгнул он, тыча жезлом в Сенину сторону. Сеня хотел бежать, но ноги приросли к каменным плитам. «Мама! Мама! Спаси меня!» — отбиваясь от стражников, крикнул он и, задыхаясь от ужаса, проснулся. А тем временем Нарт безуспешно пытался поговорить по душам с дальними родственниками Криана. Тот успел ему шепнуть, что 11 лет назад они отдали Сету своего пятилетнего сына и даже не вспоминают о его существовании. Денег, которые эти люди получили за отказ от своего ребенка, хватило, чтобы открыть кожевенную мастерскую. И с тех пор оба были при деле. Муж выделывал кожи, Кату, так звали жену, торговала. Свободного времени оставалось немного, да и пролетало оно так незаметно, что даже подумать лишний раз о чем-нибудь, не относящемся к лавке, было некогда. Тем более, что Ивар и Кату думать не любили. У них от напряжения начинала болеть голова. Вот и сейчас они с удовольствием разглядывали повара, жонглирующего картофелинами. Но как только Нарт попробовал завести серьезный разговор, глаза супругов сразу остекленели. «Сами посудите», — взывал к ним Нарт. «Человек не вечно молод, так?» «Так», — муж с женой растерянно переглянулись, не понимая, к чему он клонит. «Людей, которые были бы сильно моложе вас, в городе нет». «Вы тут сейчас чуть ли не самые молодые, да?» Продолжал подводить их к немудреному выводу Нарт. «Да-да», — с готовностью закивала Кату. Чувствовалось, что молодость и красота — главные предметы ее гордости. «Значит, когда вы состаритесь, остальные будут еще более старыми и немощными. Ухаживать за вами будет некому. Придется рассчитывать на свои силы. А если сил этих не останется?» Логика Нарта была неумолима. «Как не останется?» – Вар оторопело посмотрел на свои мускулистые руки. Было совершенно ясно, что мысль о старости и болезнях до сих пор не приходила ему в голову. «Ничто не вечно в этом мире. Если уж иссякает вода в полноводных реках, что говорить о человеческих силах?» – наседал на собеседников Нарт. Кожевник нахмурился, напряженно обдумывая его последние слова. Они явно пришлись ему не по душе. Криан тревожно заерзал на складном стульчике. Назревал скандал, а это всегда было чревато доносом. Ну, Нарт, позабыв про осторожность, чувствуя, что это последний шанс пробиться сквозь стену глупости и эгоизма. Последняя возможность достучаться до странных людей которые сами себя загоняли в ловушку и упорно отказывались это понимать. Допустим, у вас есть старенький дедушка, терпеливо, как малым детям, принялся растолковывать свою мысль на арт. Он лежит, даже подняться бедный не может. Кто его покормит, если не родственники? А если родственников нет? Тогда соседи подала голос более сообразительная жена кожевника. А когда вы состаритесь... «Ни родственники, ни соседи уже не смогут за вами присматривать, потому что сами одряхлеют, им самим нужна будет помощь». «Ну, тогда...» «Не знаю». Вар отмахнулся от нарта, как от назойливой мухи. «Чего нам вообще об этом заботиться? Пусть Сет за нас думает. Он умный, что-нибудь изобретет». «О, да, да», — облегченно вздохнув, защебетал Акату. «Сет такой изобретательный, такой мудрый». Нарт сник. Живи он в более позднее время, он бы подумал. Этих людей даже из пушки не прошибешь. Но у древних египтян пушек не было, и такое сравнение ему в голову не пришло. Нам пора идти домой, сказал Акату. Забавные у вас вещицы, дорогие, наверное. Прямо скажем, недешевые, ответил Нарт, стараясь скрыть разочарование. Зря ты такие странные разговоры заводишь. Парень внезапно сказал вар. «Мы-то, конечно, тебя не выдадим. Ты, как-никак, гость нашего родственника. А вот другие могут и донести». Нарт спокойно выдержал тяжелый взгляд кожевника. «У чужестранцев устарелые представления о многих вещах», — поспешил оправдать юношу Криан. Они не виноваты, что у них нет правителя, так премудро устраивающего нашу жизнь, как устраивает ее сет. Мы пойдем, повторила Кату, направляясь к двери. Не торопитесь, сейчас будет гроза, попытался остановить ее Нарт. В разгар засухи презрительно хмыкнул Вар. Да ты, парень, и впрямь не здешний, хотя поначалу ты мне кого-то напомнил. И тут грянул гром. Это было так неожиданно, что вар подпрыгнул, как вспугнутый суслик, а Кату жалобно пискнуло. Громовые раскаты грохотали над самой крышей. Казалось, еще секунда, и молния попалит огнем всех, кто находился в доме. Но внезапно гром стих, и в наступившей тишине послышался пронзительный детский голос. «Мама! Мама! Спаси меня!» муглое лицо Кату побелело. Лоб покрылся испариной. Она в ужасе воздрилась на дверь, из-за которой раздался детский крик. А потом, словно очнувшись от глубокого сна, прошептала. «Мальчик! Мой мальчик! Что мы наделали, Вар? Как мы могли от него отказаться?»